Глава 25. «Товарищ лейтенант не представился, не предъявил нам документов и не сообщил нам о своих полномочиях», — сказал я тарану суховато. «Совершенно верно», — кивнул Мартынов. Лицо старшего сержанта было строгим, брови нахмуренными. он наградил новенького лейтенанта мимолетным, но суровым взглядом продолжил. «С нашей стороны все выглядело так». «Неизвестный нам офицер вмешивается в процесс проведения занятий, срывает их, что-то требует, причем требует то, что напрочь противоречит вашим указаниям, товарищ старший лейтенант». Таран, сидевший за своим рабочим столом, устало засопел, опустил глаза и принялся медленно и задумчиво разминать пальцы. Его костяшки захрустели. Как оказалось, мы угадали, но офицер, звали которого, к слову, Тимофеем Викторовичем Ковалевым, оказался нашим новым замом по боевой подготовке. Ковалев сидел на стуле, закинув ногу на ногу и сложив руки на бедрах. Лицо его холодное, словно каменное, не выражало никаких эмоций. Вернее, не выражало бы, если б не взгляд. Ковалев хищно, прищурив словно охотник глаза, уставился на меня, а потом моргнул, глянул на тарана. «Я заметил нарушение устава», — сказал он. По всей видимости, отрабатывались занятия с боевым оружием. И, кроме того, они не то чтобы отрабатывались. Бойцы просто прохлаждались в тенечке. Вот чем они занимались. Потому считаемые претензии целиком и полностью оправданы. «Меня уведомляли», — протянул таран задумчиво и вставился в документы Ковалева. «Уведомляли, что на заставу будет переведен новый офицер. Но никто не сообщил, что так скоро. «Мне даже не позвонили. И чем это они там так заняты?» «Извините, но это не мои проблемы», — пожал плечами Ковалев. «Я получил направление и приехал. Все». «Не ваши проблемы, значит?» Таран тоже сузил глаза. «А я посмотрю, товарищ лейтенант, вы не только с солдатами за словом в карман не лезете. Умеете и старшим по званию дерзить». Дальше произошло то, чего я, признаюсь, не ожидал. Однако не выдал своего удивления. Уж никак я не ждал от нового зомбоя такой реакции. Ковалев вдруг замялся. Глаза его на миг блеснули удивлением. Лейтенант прочистил горло и сказал, но уже тише. «Виноват, товарищ старший лейтенант», — сказал он, нервно потирая руки. «Я все еще оправляюсь после ранения, иногда бывая нервным». Также внезапно тон его голоса выправился. Ковалев заговорил уже увереннее. «Тем не менее, я наблюдаю на Шамабаде проблемы с дисциплиной, товарищ старший лейтенант, причем серьезные». Таран нахмурился, но Ковалев поспешил добавить. «Это сказал не в укор вам. Понимаю, афганская граница, напряженная обстановка, недоукомплектованная личным составом застава, и все же я считаю, что если приложить усилия недосчета с дисциплиной можно устранить. Собственно говоря, этим я и намерен заниматься». «Вы будете заниматься вашими прямыми обязанностями, товарищ лейтенант», — строго сказал Таран. Ковалев пожал плечами. «Одно другому не мешает». «В вашем случае я бы не согласился». Начальник заставы покачал головой. «Так, откуда вы говорите, к нам перевелись?» «Помнится, вы говорили, на море служили? В семнадцатой отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей? Так точно!» — кивнул Ковалев. Таран вздохнул. «Служба спокойная, тихая, застава образцово-показательная, из проблем только контрабандисты да браконьеры, ну и еще бумажные проволочки, так?» Лицо Ковалева потемнело. «Зря вы так!» Если граница там относительно спокойная, это не значит, что служба проще. «Понимаю, о чем вы», — сказал Таран, снова вчитываясь в документы. «Вы упоминали, что имеете ранение, причем довольно серьезное». «Так точно». «При каких обстоятельствах получили?» «Товарищ старший лейтенант», — сказал вдруг Ковалев раздраженно, «мы тут копаемся в моей биографии» или решаем вопрос о неподчинении личного состава офицера Таран отложил документы лейтенанта, откинулся на стуле и посмотрел на Ковалева внимательным взглядом своих маленьких глаз. «Знавал я таких, как вы. Устав для вас, отец и мать родные. Да только здесь у нас другое дело». Таран наградил меня мимолетным взглядом. «Продолжил. У нас война». «Каждый день — серьезный риск для жизни. Каждый выход на границу может оказаться последним. В таких условиях устав другой, войной продиктованная не людьми, и отношения тоже другие». «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Ковалев, немного помолчав. «Устав он везде устав, и везде его нужно выполнять, ибо все это кровью писано». Таран устал, вздохнул, пальцами помассировал глаза. Послушайте, у нас, поймете. Что касается вашей ситуации, что ж, будем считать, произошло непонимание. Извинитесь друг перед другом и забудем. Все же служить нам вместе и путь соли тоже вместе жрать». Ковалев нахмурился. «За что же мне извиняться, если я тут был прав?» «А парни...» и таран на меня с Мартыновым. — Так не считают. — Тут мы не договоримся, — покачал головой Ковалев. — Я буду стоять на своем. — Считая, на заставе у вас, извините за примату, и шатания. Причем сегодняшний инцидент это достоверно показал. Как ни крути, дисциплину подтягивать надо. — Скажите, вы слышали про то, что весной на нашу заставу напали душманы? — Так точно слышал. — Перед вами, — Таран указал на нас, — стоят парни, что ее защищали, парни, что были в настоящем неравном бою и отстояли, шамабат И дисциплины, и выучки, и доблести им на это хватило. — Сегодня хватило? — покачал головой Ковалев. — Завтра не хватит. — А вот с сержантом Селиховым вы знакомы, не так ли? Ковалев снова раздраженно посмотрел на меня я ответил холодным взглядом. Лейтенант недовольно засопел. К сожалению, довелось познакомиться. И я, если честно, удивлен, как этот человек умудрился до сержанта дослужиться с таким-то отношением. «Товарищ старший лейтенант», — сказал я Тарану, — «разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?» «Разрешаю». «Товарищ лейтенант», — я снова глянул на Ковалева, — «вы можете думать обо мне как хотите». И, устав, я вас уверяю, я знаю не хуже вашего. Не хуже знаю предписания и инструкции. Да только от душманских пуль они вас не спасут. А вот товарищи, товарищи могут. Поэтому я бы не советовал вам с порога портить с этими самыми товарищами отношения. Я не ослышался. Ковалев снял ногу с ноги и выпрямился на стуле. Вы мне угрожаете, товарищ сержант. Угрожать мне без надобности. — Товарищ старший лейтенант, все верно вам говорил, да только вы не поняли. Надеюсь, поймете раньше, чем станет поздно. Кивалев посмотрел на меня, как на врага народа. Искривил губы в уже знакомой мне манере, и от этого морщина у его рта снова стали глубже. — Вы слышали? — Товарищ старший лейтенант, сержант Селихов мне угрожает. Я считаю, нужно немедленно принять меры. Таран усмехнулся. — Не сразу, но все же заговорил. — У нас тут на афганской границе много байк ходит. Возможно, вы кое-какие слышали. Во взгляде Ковалева блеснуло недоумение. Он свел светлые брови к переносице. — Что вы имеете в виду? — Слышали байку про солдата, который в первый же день службы отделал душмана тяпкой, а потом и вовсе захватил сынка местного главаря бандитов? Ковалев принялся растерянно водить взглядом от меня к Мартынову, от Мартынова к Тарану. «Об этом в свое время много говорили», — усмехнулся Таран. «Кажется... кажется, что-то такое слышал. Но этот то тут при чем? Товарищ старший лейтенант, меня начинают раздражать все эти ваши лирические отступления». «Так вот он стоит», — кивнул на меня Таран, сделав вид, что не слышал язвительных слов Ковалева. Тот самый боец. За первые полгода службы Селихов умудрился заработать столько наград, сколько иной солдат и за весь срок службы не заработает. Ковалев ничего не ответил. Он только смотрел на тарана, а на лице его играли желваки. Селихов тот самый боец, кто спас старшего сержанта нарыво из-под вражеского огня, то рисковал жизнью, смело уходя в плен к бандитам, чтобы те отпустили его товарищей. А после. Он сдержанно хохотнул. «Оставил поисковой группе собственной портянки, как маячки, по которым мы душманов и перехватили. И это не все, чем он успел отличиться за свой неполный год службы. И я вас уверяю, на Шумабаде много таких, кто подвиг в бою совершил. Я все равно вас не понимаю», — покачал головой Ковалев. «А я вам объясню, Тимофей. Объясню вот что. Парни в бою жизнью рисковали». Многим приходилось жизни отбирать по долгу службы, а вы к ним лезете со своим уставом. Понимаете, кем вы выглядите в их глазах? Не понимаете? Спросите их, вам ответят, причем предельно честно ответят. И кажется, мне ответ вам очень не понравится». Ковалев не спросил, только глянул на нас с Мартыновым. В этот раз взгляд его стал более внимательным и каким-то опасливым это мой вам совет, — продолжал Таран, — поменяйте свое отношение. Коллектив у нас дружный, понимающий, крепкий. Вам ваш промах простят. — Я не вижу в моих действиях никаких промахов, — покачал головой упрямый Ковалев. — Очень плохо. Таран вздохнул. — Ну, как я уже сказал, сами все увидите. И Саша верно подметил. — Лучше, чтобы вы увидели это поскорее. Товарищи бойцы свободны. Товарищ лейтенант, вы останетесь Обсудим кое-что в личной беседе. Арсеньев взял со стола начальника отряда Давыдова рюмку коньяка. «Не — Не чукаешь! — бросил полковник, начальник пятого отдела КГБ Виктор Арсеньев. Когда выпал, он даже не поморщился, только утер губы. Майор Юрий Леонов из второго отдела напротив искривился. Занюхал коньяк рукавом Кителя значит давыдов поставил пустую рюмку на стол под большую карту афганской границы лежавшую под стеклом значит пока неизвестно кто за всем стоит леонов покачал головой нет товарищ подполковник неизвестно сказал майор кгб стреляли из нагана Пули советские свидетелей почти нет экипаж бтр получил серьезное ранения после взрыва контузии их подорвали миной — бросил Арсеньев. В кабинете воцарилась тишина. Давыдов подался вперед, оперся локтями о стол, задумчиво засопел. Арсеньев закурил, по кабинету потянулся запах табачного дыма. Он смешался с другим пыли и легким ароматом коньяка. — Засаду устроили в нашем глубоком тылу, — нарушил тишину майор. — Очень может быть, что это были местные дезертиры. Но работали они явно не самостоятельно. — сказал Давыдов, — знали, куда и когда бить. — Один из конвоиров, — продолжил помедлив майор, — среди конвойных был предатель. — Особое дело же работает с личным составом, — устало вздохнул Давыдов. Потом он замолчал и сжал губы. — Война. Может произойти что угодно. — Наша недоработка, — сказал майор-контрразведчик. — Ее уже не поправить. Строго посмотрел на него Арсеньев. Но мы можем избежать других. Сейчас наша главная задача понять, кто за всем этим стоит, потом пресечь все их дальнейшие действия. Майор Искандаров упоминал некоего Тарика хана, сказал Леонов. Говорил, что он как-то связан с ободи, однако никаких указаний нет. Да и информации на этого хана у нас тоже нет. Кто бы ни был организатором, проговорил Арсеньев, он явно хотел заткнуть и рот. Очень они не хотели, чтобы он заговорил, но и своего добились. Такую нам неразбериху устроили, что весь мой отдел на ушах стоит. Много сказать об одни не успел, — согласился майор Леонов, — а вот микрофильм... — Микрофильм, да, — кивнул полковник. — Строго говоря, именно из-за этой маленькой пленочки мы и здесь, товарищ подполковник. Давыдов, ожидавший, когда же разговор наконец перейдет в конструктивное русло, кивнул. Однако он был немного удивлен тому, что речь пойдет о микрофильме. Давыдов не понимал, каким боком здесь он и его пограничники. Начальник отряда не выдал своего удивления. «И что же вы хотели обсудить?» «Из отчетов следует, — продолжил Леонов, — что пакистанский шпион пытался спрятать микрофильм на пограничной заставе, но пограничникам удалось отыскать его. Какая это была застава, напомните, пожалуйста». 14. -е. Шамабад. — отрывисто проговорил Давыдов. — Вот, — кивнул майор, — посему я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями относительно этого и того, как можно попытаться выяснить, кто стоит за убийством Абади, и, более того, возможно, захватить заказчиков. — Товарищ майор считает, что вблизи участка вашего пограничного отряда работает диверсионно-разведывательная группа. — пояснил полковник Арсеньев. — Никаких следов пребывания какой-либо группы диверсантов замечено не было, — возразил Давыдов. — Никаких, кроме убийства бади сказал полковник Арсеньев. — А мы с вами знаем, что он не мог быть случайной целью. Враг что-то задумал, это очевидно, и мы должны знать, что именно. — И самое главное — знать, какой у нас враг, — поддакнул майор. Давыдов нахмурился. — Что-то не нравится мне, товарищи, к чему вы здесь клоните. Очень не нравится. — И нам не нравится, — вздохнул полковник. — А что делать? — Долг исполнять надо. — И что вам нужно от меня? — холодновато спросил Давыдов. Офицеры переглянулись. Полковник молча кивнул майора, и тогда Леонов выдал. — А что, если капсула не покидала Шамабад? — Как это не покидала? — — спросил Давыдов, и в его голосе прозвучало едва заметное удивление. — А так это? Пустить дезинформацию через наших осведомителей на той стороне? Утечка, мол. — И что тогда? — нахмурился начальник отряда, в общем-то догадываясь, к чему клонит майор КГБ. И намерения его Давыдову очень не понравились. — Не буду врать тебе, Валерий Дмитриевич, — вздохнул Рассенев. — Разведка уже пустила дезинформацию. Давыдов сглотнул, протянул. — Так, значит, я правильно понимаю. Если все пойдет как задумано, они попытаются вернуть капсулу, — поторопился ответить Леонов. — Предпримут какие-то действия, раскроют себя, и тогда... — Вы собираетесь подставить ребят под удар, — сказал Давыдов резко. — шамаба сложная застава. Участок у них непростой. Они только-только оправились от весеннего вторжения душманов. Только-только вся эта свистопляска с Искандаровым закончилась. А вы их опять в пекло. И мы без вас там не сладко. На больший риск. Я не хочу их обрекать. — Товарищ подполковник, — вздохнул Арсеньев, — у нас есть шанс взять организаторов. Есть шанс распутать весь этот клубок. И упускать его нельзя. — Я против, — покачал головой Давыдов. — Хватит с меня всех этих шпионских игр. Мы тут границу стережем. Наше дело, чтоб сюда никто не лез. — ведь пролез, — нахмурился полковник. — И вы предлагаете мне превратить Шамабад в приманку? — перебил Давыдов Арсеньева. — В ловушку. Поправил его майор Леонов. — В ловушку для тех, кто охотился за бади а теперь охотится за пленкой. «Я против», — снова повторил начальник отряда. «Я никогда не любил подобные авантюры. Со скрипом пошел на операцию с каскадом, но это уже слишком. Прошу, делайте, что хотите, но не втягивайте во все это меня и моих ребят. У них и без вас забот выше крыши». «Они уже втянуты». Арсеньев поерзал на неудобном стуле и подался вперед к Давыдову. «Уже». «Тянуты в эти, как вы говорите, шпионские игры. Поздно за них беспокоиться. Теперь нужно действовать, причем быстро и решительно». «Противник сделал свой ход», — согласился майор Леонов. «Теперь наш черед». «Вот и делайте», — решительно качнул головой Давыдов, «но только без меня». Арсеньев нахмурился, раздраженно засопел, и от этого ноздри его большого носа расширились. Полковник откинулся на спинку стула. Та неприятно скрипнула под его широкой спиной. Я ведь к тебе из уважения пришел, Валера. Пришел, чтобы через голову не прыгать, но если ты отказываешься, видимо, придется мне идти вокруг. И сдается мне, там нашу идею ценит, как полагается. Давыдов насупившись, молчал. Майор Леонов уставился на полковника Арсенева, затягивающегося папиросой. В кабинете повисла тишина. Сизый дымок от папиросы тянулся к потолку, и лишь старые настенные часы рядом с кривовато висящим портретом Брежнева продолжали неумолимо тикать, отсчитывая секунды.